Глава 2: Подростковые годы и часовое дело. 1931-1938. Существует четыре разновидности учеников, сидящих перед мудрецами. Губка, воронка, Цидилка и сита. Губка впитывает все. В воронку с одной стороны входит, а с другой выходит. Цидилка пропускает вино, но задерживает осадок. Сито отсеивает обычную муку, но задерживает лучшую. Мишна. Перкей. А вот. Глава 5. стих 15 Когда я был в пятом классе, школа ввела правила, по которому ученики не допускались на занятия в длинных хасидских лапсердаках и спейсами. Польское правительство пыталось провести эту меру через Сейм и узаконить ее. Мой отец отказался следовать школьным предписаниям. Он не верил, что закон будет принят, но заявил, «Даже если это случится, я не позволю тебе одеваться иначе и просто заберу тебя из школы». Однако я очень хотел окончить общественную школу. Именно там я узнавал все, что мне необходимо было для полноценной жизни в Польше учился читать и писать по-польски, знакомился с польской литературой, историей, занимался математикой, географией, физикой и химией. Я не желал отгораживаться от окружавшего мира Гоев, как это делали очень многие евреи, но стремился выучить польский язык и стать полноценным гражданином. Я срезал пейсы, хотя знал, что из-за этого у меня будут цурес неприятности. Я спорил с отцом и плакал. Так или иначе, волосы уже были пострижены, к тому же незадолго до этого был принят закон об обязательном семилетнем образовании, так что отец был вынужден уступить. При этом я продолжал ходить в школу в длинном черном лапсердаке, хотя мои соученики уже сменили одежду. Были еще два мальчика-хасида, все еще одевавшиеся так же, но к следующему учебному году они ушли из школы. Я остался один. Само собой, христиане сделали из меня посмешище. В конце концов, учитель отозвал меня в сторонку и сказал, «Слушай, Ленга, я дам тебе совет для твоей же пользы. Ты один во всей школе ходишь в лапсердаке. Лучше не являйся сюда в таком виде, потому что я не ручаюсь за последствия». Я решил, что не стоит обсуждать этот вопрос с отцом. Мой брат Ицеле, который теперь именовал себя Айзек, носил в городе обычную короткую куртку, и когда отец узнал об этом от кого-то из друзей, он выгнал Айзека из дома на семь недель. Я знал, что отец не отступился бы и забрал меня из школы из-за этого лапсердака. Так что же было делать? я одолжил куртку у своего лучшего друга Хамейры Зальцберга, сильного, мускулистого парня. Его семья владела пекарней. Его родственники были религиозны, но они не были хасидами. Он отдал мне старый пиджак, впрочем, не дырявый. Утром я выходил из дома в Лапсердаке, по дороге в школу заходил к Хамере домой и переодевался в куртку. После школы я снова приходил к нему, облачался в свою одежду, и отправлялся в Хидар. Я был очень осторожен и старался, чтобы отец ничего не заподозрил. Но рано или поздно он бы все узнал. Его друзья видели, как я разгуливаю в короткой курточке даже зимой. Однако отец ничего мне не сказал, а я ничего не сказал ему. Это было своего рода молчаливое джентльменское соглашение. За воротами школы и за пределами окрестных еврейских кварталов у нас тоже хватало проблем. Иногда, отправляясь в гости к брату нашей настоящей матери, дяде Аарону, я брал с собой Мойшеля. Нам приходилось идти через польские кварталы. Я предпочитал не ходить там в одиночку, потому что местные мальчишки могли поколотить меня. Однажды, рассуждая сам с собой, я подумал, почему я должен бояться ходить там? Да плевать мне на это. И вот как-то раз несколько мальчишек подошли ко мне и назвали жидом, что оскорбительно для еврея. Это было обычное дело, но один из них попытался ударить меня. Я схватил камень и метнул в него. Он бросился на утек, но я все равно попал ему прямо в голову. С тех пор ребята меня больше не трогали. Поляки называли нас христоубийцами. Я знал точно, мы не убивали Христа. Как-то летом, когда мне было 12, я решил пойти искупаться на речку неподалеку от города. Хомейра и другие мои друзья были заняты, и я решил рискнуть, отправившись в одиночку. Польский крестьянин, чуть старше 20 лет, подошел ко мне и замахнулся, чтобы ударить. Я сказал, подожди минуту. Почему ты хочешь меня ударить? Он остановился и ответил, не знаю. А дальше состоялся примерно такой диалог. Хиль, у тебя должна быть причина. Я тебя обидел? Объясни, почему ты хочешь стукнуть меня? Польский крестьянин. Ты убил Христа. Хиль, я убил Христа. И давно ли? — польский крестьянин. — Не знаю. — Хиль. — Ну, скажи-ка, это было месяц или год назад? — польский крестьянин. Нет — Нет-нет, это было давно, очень давно. — Хиль. — Насколько давно? Сто лет назад? — польский крестьянин. — Наверное, сто. — Хиль. — Хорошо. А как ты думаешь, сколько мне лет? — польский крестьянин. — Не знаю. — Хиль. — Попробую угадать. — польский крестьянин. «Может быть, 10, или двенадцать или 15 лет?» Хиль. «Так как же я мог убить Христа? Ты говоришь, его убили сто лет назад и утверждаешь, что мне 15 лет?» Польский крестьянин. «А знаешь, ты прав». Заметив, что он задумался над этим вопросом, я удрал. И никогда не рассказывал отцу о таких встречах, Поскольку, что бы ни случилось, он всегда обвинял нас, своих собственных детей. «Не надо было туда ходить», — говорил он, — «не надо высовываться». Так он мыслил. Его приучили так думать. Евреям в Польше жилось очень непросто, и приходилось мириться с этим. Ежеминутно тебе напоминали, что ты чужак. Поляки ненавидели нас». Все евреи чувствовали это даже в хорошие времена. Но я никогда не ощущал себя неполноценным. Мне просто было жаль невежественных и темных людей. Так мы и жили. Бок о бок с поляками, но в разных цивилизациях. Но все менялось в базарные дни, когда люди сходились, чтобы что-то купить или продать. Однажды отец послал меня на рынок купить продукты для семьи. Я увидел, что толпа собралась вокруг парня, который играл в трехкарточные монта Мошенническая игра, в которой люди с улицы делают проигрышные ставки. Я внимательно наблюдал за игрой, пока ставки делали другие. Все проигрывали, но я каждый раз правильно угадывал карту. Значит, я смогу выиграть. Мне, мальчишке, было невдомек, что игроки — сообщники парня-ведущего. Он не применял мошеннического трюка, когда они делали ставки, чтобы заставить зевак вроде меня присоединиться к игре. Я не смог противостоять искушению. Мне казалось, что я точно знаю, какую карту выбрать. Мой палец указал не на ту карту, и все деньги, выданные мне отцом, были потеряны. Я был очень расстроен, что не купил еды и боялся рассказать о произошедшем отцу. Мне казалось, что он здорово поколотит меня. Но он даже не повысил голоса, заметив только, что стоило потерять эти деньги, чтобы навсегда отбить у меня тягу к азартным играм. Это было удивительно. Вообще, отец был человеком нервического склада. Он был строг и нетерпим. Его раздражала любая мелочь. Он всегда находил причины ругать нас за плохое поведение. Чтобы сделать нас меньше настоящими мужчинами. В детстве мы все боялись его. Если мы что-то делали не так, он нередко поколачивал нас. Впрочем, отец не всегда был таким. На людях за пределами семейного круга он вел себя иначе. Сейчас я лучше понимаю его, чем тогда в детстве. И рад, что он был строгим, потому что это позволяло ему держать нас в узде. Отец не был раввином, но он очень хорошо знал Тору, Талмуты и хасидские учения. Он был религиозным и образованным, но отнюдь не являлся примером благочестия. Как ни бедны мы были, он одевался хорошо. Его ботинки всегда были начищены до блеска, а борода подстрижена. Он хорошо говорил по-польски и, чтобы быть в курсе событий, читал газету на Идише, издававшуюся в Варшаве. Большинство местных хасидов вели себя по-другому. Его все любили, и друзья частенько заглядывали к нему в лавку на кибиц, приятельскую беседу. Ни у отца, ни у малки родных в Кожнице не было, но нашу семью уважали в кругу Кожницкого Рэба-Мейлиха. Отец был его хорошим другом. Иногда, когда они встречались, папа брал меня с собой, и я играл с маленьким сыном Рэбе. Мне было около двенадцати, а малышу 3 или 4 года. Моего отца уважали и во всем еврейском сообществе Кожница. Его избрали членом Гемендера Еврейского совета. В каждом городе еврейское население выбирало совет, отвечавший за работу общинных институтов. Богатые люди жертвовали деньги Геминдеру, который помогал бедным, содержал в порядке синагоги, школы, еврейское кладбище, хевру-кадишу похоронную службу и микве — бассейн для ритуальных омовений. Гимендер также следил, чтобы в городе был шойхет, который резал домашних животных кошерным способом, а также нанимали специального раввина. Он давал авторитетные ответы на возникающие в повседневной жизни вопросы по еврейскому закону. Например, если кто-то зарезал курицу и обнаружил внутри нее вздутие, ее несли к раввину, чтобы тот определил ли птица. Такие бытовые проблемы были очень важными, однако подобный раввин не был духовным лидером, в отличие от хасидских рэбэ. Это было нечто совсем иное. Кожницкие рэбэ были цадиким праведниками, но и у них случались конфликты, причем нередко. Шабос был очень важен для нас и строго соблюдался всем сообществом. Вечером в пятницу за полтора часа до захода солнца Шамес, прислужник в синагоге, ходил от двери к двери и стучал трижды в каждую из них деревянным молотком. Это была старая традиция, восходящая к тем давним временам, когда у евреев не было часов. Все торговцы иудеи закрывали свои лавки, спешили домой, мылись, шли совершить омовение в микву и одевались для шул, куда отправлялись встретить шаббос. В пятницу вечером в синагогу ходили только мужчины. Наша семья посещала Штибл, маленькую синагогу кожницких хасидов. У каждого ответвления хасидизма были свои штиблы. После обеда вся наша семья пела Змеройс религиозные песнопения. Это было прекрасно. Мы жили в доме 35 по улице Родомской прямо на Мистразе, пешеходной улице, по которой горожане прогуливались по вечерам. Они останавливались и слушали наше пение, особенно летом, когда окна были открыты. Благодаря этому отец был хорошо известен в городе. Кожницкие ребе каждую пятницу, после того, как все заканчивали ужин у себя дома, Накрывал тишь для хасидов. Отец нередко брал меня с собой. Мы сидели и слушали, как ребе толковал Тору и разъяснял хасидское учение. Моя приемная мать хорошо готовила. Когда она была в городе, то ставила чолленд — тушеная фасоль с перловкой, и кугел — сладкая запеканка из лапши — в печь в пекарне Хамейры Зальцберга чтобы они оставались теплыми до утра. Еврейским законам запрещено в шабос готовить на огне. В детстве в субботу утром после синагоги я забегал к Зальцбергам и приносил домой горшок с едой на обед. Это было так вкусно! Я скучаю по этой еде. Даже сейчас. После субботнего обеда... Отец расспрашивал каждого из детей, чтобы выяснить, что мы выучили за неделю и как продвигаются наши занятия. Мне это давалось с трудом. Нельзя было возразить «не хочу сегодня говорить про учебу». Сказать так было просто невозможно. Равин в Хедере был снисходительнее, чем наш отец. Затем он садился и изучал талмут сам или иногда вместе с нами. Обычно во второй половине дня мы отправлялись в Хидер и учились, пока не наступало время идти в Шул на Минху и Маариф после обеденной вечерней службы. Все лавки были закрыты в христианский шаббат, то есть в воскресенье. Таков был закон. Польша была католической страной, и полиция очень строго следила, чтобы ничего не работало. Однако некоторые евреи, в том числе и мой отец, трудились за закрытыми дверями. Поляки с окрестных хуторов и из близлежащих деревень приходили в город на воскресную утреннюю мессу, а после церкви нередко покупали товары в еврейских лавках или приносили нам часы в ремонт. Надо было только постучать, и мы открывали. В Польше, особенно в Кожнице, не праздновали свой, если не было денег. Когда мальчику исполнялось 13 лет, он читал на субботней утренней службе в синагоге отрывок из «Недельной главы» и «Автару» — фрагменты из книги пророков, а семья устраивала кидиш, закуску которой предшествовало благословение на вино. Вот и все. Я долго учил речь для Бармицвы с Раввином в Фхидери, который очень любил меня. Это была отличная речь с толкованиями и цитатами из Талмуда. Но мне не пришлось ее произнести, потому что отец не устроил кедиш для общины. Я был страшно разочарован. Отец знал о том, что я приготовил речь, и это глубоко меня уязвило. Но он ничего не сказал, и я ничего не сказал только плакал от огорчения в одиночку. Не знаю, что случилось. Он любил меня, хорошо ко мне относился. В этом у меня никогда не было ни малейшего сомнения. Может быть, у отца не хватало денег, ну а может быть, просто было плохо на душе. Наша приемная мать была в отлучке, она нечасто появлялась дома. Я не хотел жаловаться. Отец был... Единственным, кто у нас остался. Я жалел его, жизнь обошлась с ним довольно жестоко. Я не рассказывал об этом сестре или Мойше, или даже старшим братьям. Мне не хотелось, чтобы они питали неприязнь к отцу. Я и сам не желал ненавидеть его. Обиды не было. Я повторял себе Опт нихт Цюрес, что означает. Мне не нужны неприятности. Никто не спрашивал о моих чувствах. Так вышло, что уж тут обсуждать. В 14 лет я закончил и и общественную школу. Отец хотел, чтобы я продолжил образование в Бейс-Медрише, где женатые мужчины и подростки постоянно сидели и учили талмут. Старшие отвечали на вопросы и давали разъяснения младшим учащимся мне там мне очень нравилось, и когда мне исполнилось пятнадцать, я решил, что с меня хватит, и перестал туда ходить. Передо мной встал вопрос выбора профессии. Отец никогда не уговаривал нас стать часовых дел мастерами и не пытался учить нас своему ремеслу. Если нам хотелось научиться чинить часы, следовало самим проявить инициативу. Я не хотел быть гемошмахером, как старшие братья. Мне не особенно нравилось это занятие. Отец прям таки ненавидел его. Пусть я не стану знатоком Торы, но, по крайней мере, и в сапожники не подамся. Итак, я подумал, что если обучусь часовому делу, то когда-нибудь смогу поехать в Варшаву и постараться устроить свою жизнь самостоятельно. По вечерам после работы мой старший брат Мейлих подходил к рабочему месту отца и пробовал разобрать часы или ходики. Мы с Мойшили делали то же самое после школы, и, перестав ходить в бейс-медриж, я взял за правило стоять возле отца и смотреть, как он работает. Если я задавал вопрос, он всегда отвечал. Папа обратил внимание, что я проявляю интерес и дал мне попробовать починить сломанный будильник. Я был очень рад, что он не противился моему желанию. Конечно, поначалу у меня ничего не получалось. Я допускал ошибки и сломал несколько деталей, но он был очень терпелив и снисходителен. Отец не кричал и не бил меня, как бывало, если я вел себя плохо. Он исправлял мои просчеты и показывал, как надо было сделать правильно. Со временем я начал обретать уверенность в себе. Как только он вставал со своего рабочего табурета, например, чтобы отправиться в Штибл на послеобеденную службу, я занимал его место и пытался разобрать часы и починить их. Если у меня получалось, отец был очень доволен. В конце концов, он стал позволять мне чинить любые часы, которые отдавались в ремонт в нашу лавку. Если я сталкивался с трудностями, то задавал отцу вопросы. Отцу очень нравилось, что я пытаюсь учиться. Я сидел с отцом в его часовой мастерской. Он давал цдаку, благотворительную помощь, приходившим в лавку. Это было обычным делом. Без этого ты не чувствовал себя меньшим. Бедняки приходили за подаянием и получали 5 или 10 грошей. Также устраивали складчину в пользу кого-то, у кого случились цирс. Человек потерял жену или заболел и нужны были деньги на лекарство или оплату врача. Отец всегда был готов помочь деньгами. По правде сказать, мне это не нравилось. Все 1930-е годы Была экономическая депрессия, и мы жили в ужасной бедности. Не раз он отдавал деньги, которые были нужны нам, чтобы купить буханку хлеба, и приговаривал, что Бог нам поможет. Худшим днем недели была пятница. Я не любил еврейские обычаи, согласно которому с вечера пятницы до вечера субботы нельзя зажигать огонь. Если вы не приготовили еду до шабоса, вам нечего было есть вечером и всю субботу. Мы покупали халы в пекарне Хамейры. Если его мать за полчаса до захода солнца замечала, что мы за ними не пришли, она посылала их нам домой. Мы ходили в молочную лавку покупать простоквашу. Это было дешевле всего. Все, что у нас было на шабос, это халы и немного простокваши. У нас даже не было вина, и мы делали кеддиш в пятницу вечером на халы. Так случалось раз за разом, но никто за пределами дома не знал об этом. Мы держали это в тайне. Мой отец был слишком горд, чтобы просить подаяние «Боже упаси!» Он никогда не пошел бы на это. Отец ставил кастрюли с водой на плиту, чтобы из окон шел пар, и люди думали, что мы готовим еду на шабос. Изредка, когда мачеха была дома, а у нас не оказывалось денег на еду, она покупала продукты в кредит. Отец выходил из себя. Он предпочел бы голодать, чем влезать в долги. Но мачеха не обращала на это внимания, и за это я любил ее еще больше. Однажды в пятницу нам улыбнулась удача. Отец отдал монету человеку, попросившему милостыню. Это были последние деньги. Позже, когда оставалось всего несколько минут, чтобы успеть сбегать купить что-то до наступления шаббоса, какой-то христианин зашел в лавку и принес часы, которые надо было отремонтировать немедленно. Он не спросил, сколько я вам должен. Вместо этого просто открыл бумажник и дал нам два злотых. Это было необычно. Никто не знал, что это за человек и больше мы его не видели. Мы подумали, что это пророк Ильяху, или его послал Бог. Так мы тогда мыслили. Всю жизнь меня возмущала готовность отца жертвовать деньги другим, несмотря на крайнюю нужду, в которой пребывала его семья. Но это привитая религия и дисциплина, И привычка к бедности оказались ценными навыками, так пригодившимися мне во время войны. За свои страдания и готовность помочь ближнему отец получил истинное воздаяние. Не те два злотых от странного клиента, а то, что четверо его сыновей выжили в Шоа. В 1933 году я окончил общественную школу и хидер В том же году Гитлер пришел к власти в Германии. Со временем, примерно через год, я начал ощущать себя по-новому. Охладел к хасидской жизни, хотя, чтобы сделать приятное отцу, мы с братьями повязывали Тфилин, повязка на руку и голову, и молились каждое утро. В нашем доме было принято помолиться перед едой. Вместе с Хамейрой Зайцбергом я начал посещать собрание нуар а Циани». Это была молодежная секция Всемирной сионистской организации, основанной Теодором Герцлем. Ее участники не были религиозными, но с удовольствием принимали в свои ряды религиозную молодежь. Мы были образованными и дисциплинированными, юношами и девушками, четко ориентированными на еврейские ценности. Отцу не нравилось, что я вступил в ряды генеральных сионистов, но он не слишком этому противился. Мы все чувствовали, что с появлением Гитлера антисемитизм расцвел и в Польше. Примерно в 1936 году польское правительство сделало его своей официальной политикой. Премьер-министр в своей речи сказал, что убивать евреев нехорошо, достаточно просто ничего не покупать у них. Это было официальное заявление всеми. Его напечатали в газетах и все время передавали по радио. Люди обсуждали это на улицах. Я понял, что нам надо убираться из Польши. Это было самое главное. Мы надеялись, что нам удастся перебраться в Эрец-Исруэл, земля Израиля. К этому времени нам с Хамейрой было по 18 лет, мы были вожаками в своей организации и обучали младших. Мои старшие братья и сестра также уже были в числе лидеров в другой сионистской молодежной группе, называвшейся Битар. Мы знали, что нацисты делали с евреями в Германии. Хотя, разумеется, даже представить себе не могли, как все ужасно на деле. Мелих и Айзек к этому времени уже переехали в Варшаву. На Пейсах 1938 года они приехали домой и рассказали, что там происходит. Польские студенты из партии индеков, националистической партии, собирались группами и нападали на евреев на улицах столицы. Эти правые польские националисты мечтали избавить страну от жидов, но они никак не были связаны с немецкими нацистами. После этих нападений полиция арестовывала евреев, пытавшихся оказать сопротивление, и отпускала антисемитов без всякого наказания. Как-то раз в Варшаве озверевшие эндеки ворвались в еврейский квартал. Айзек как раз был на улице. Один из поляков набросился на брата и попытался ударить его ножом в шею. Айзек схватился за лезвие рукой и с силой выкрутил кулак нападавшего. Оружие сильно поранило ладонь, но другой рукой брат схватил эндека за горло и ударил его головой о ворота так... Что тот потерял сознание и упал. Айзек убежал. После этого в газете написали, что кто-то чуть не убил студента университета, и тот несколько недель пролежал в больнице с сотрясением мозга. Если бы Айзека поймали, его бы наверняка убили. Но, несмотря на все это, Сидер на Пейсах у нас был прекрасный. Мы читали о году. Тексты для чтения за праздничным столом на пейсах. А отец рассказывал истории из Мидраша, толкования притч и давал нам всевозможные всесторонние разъяснения. Мы задавали вопросы, завязывались нешуточные дискуссии. Каждый год это было как в первый раз. Я скучаю по нашим сидерам. К этому времени мои старшие братья почти не интересовались религией. В присутствии отца они делали вид, что все осталось как прежде. Если он предлагал им помолиться или сказать благословение браху, они из уважения к нему соглашались. Но в их душе уже не было религиозного чувства.